Глава 34. Лилиана Ноги сами потянули Лилиану вперед. Оставалось лишь быстро переставлять их. Таяра уснула, а Лилиана не выпускала из вида двух тощих прислужников, которые несли Гайдера неизвестно куда. И откуда у них столько силы взялось? Она могла бы переместиться прямо туда, но она даже не имела понятия, где и что находится в этой башне. Здесь все выдолблено из камня и больше напоминало словещий замок. Прислужники оттащили обездвиженное тело Гайдера в какую-то комнатку, больше напоминающую чулан. Тусклый свет озарил помещение, и Лиана подпрыгнула от ужаса. Гайдера поместили в какой-то стеклянный сосуд. Худощавый мужчина нажал стене на кнопку, и сосуд заволокло дымом. Стало ясно, что это ядовитый газ, и оставлять живых принца мужчины не намерены. В груди у Лилианы все перевернулось. Стоярой на руках она мало что могла сделать, но и отпускать ее не желала. Даже на минуту. Только выбора не было. Она спрятала Таяру поблизости с сосудом, в котором медленно умирал Гайдер. Закрыла глаза, представила себе рядом с мужем. Когда прислужники затворили дверь, она оказалась внутри. Лилиана облегченно вздохнула и тут же закашлялась от ядовитого газа, заполняющего ее легкие. Гайдер лежал неподвижно. Принцесса кинулась к нему, присела на колени и потесла за плечи. Дышать невозможно. Гайдер был в отключке и не просыпался. Закрыл рот рукавом сорочки, но это не помогло. Сознание отключалось, глаза медленно закрывались. «Нет!» — вопила внутри мысль. Сладкая дрема окутывала сознание, мужской кашель вырвал ее из плена. Гайдар медленно открыл глаза, несколько долгих секунд смотрел на Лилиану и не верил своим глазам. Улыбнулся, покладил жену по голове. Он так долго ждал встречи с ней, что газовый сосуд его не смущал. Принц собрался за секунду, осмотрелся вокруг и вскочил на ноги. Газ на него не действовал, а на Лилиану еще как. Треснул кулаком по стеклу, но без бестолком. Стекло оказалось непроницаемым. Лилиана легла на пол, тьма поглощала ее. «Очнись! Сейчас же! Не закрывай глаза! Борись! Ну же!» Лилиана медленно открыла глаза и смотрела на Гайдера сквозь узкие щелочки. На губах расстрела улыбка. «Ты должна нас переместить отсюда, слышишь?» Лилиана его не слышала. Она погрузилась в плен сладкой дремы, что обволакивала и уносила в страну грез. И там так спокойно, так хорошо. — Да очнись же ты, тебя запретил Лилиану, Гайдер. А Лилиан уже протягивала руку к черной плотной массе. Резкая боль вытянула ее из плена грез. Она открыла глаза и закашлялась, покатилась на красный след вокруг запястья. — Прости, по-другому я не мог тебе вернуть. Она кивнула и моргнула. Гайдер оторвал кусок своей рубахи, свернул его шесть раз и прислонил к губам жены. Лилиана жадно глотала ртом воздух, дышать стало легче. Газ становилось все больше. «Ты должна нас переместить!» – заорал он. Лилиана встала на ноги, плотно прижимая к губам типичную материю. «А где то Яра, забеспокоился Гайдер. Она рядом, – проворотала Лилиану, платок, но звуки смазались. Она запаниковала, но все равно закрыла глаза и сосредоточилась на своих мыслях. «Пора уходить отсюда как можно скорее. Мгновение...» их выкинула по другую сторону двери. Таяра лежала на том самом месте, где ее оставила мать. От облегчения на лице Лилианы блестели слезы. У нее получилось. Осталось только всем троим переместиться во дворец. По смуглым щекам принца текли слезы. Он прикоснулся к голове дочери и поцеловал висок. Все растворилось в этом моменте. Ужас, отчаяние, боль, страх. Лилиана, не раздумывая, схватила мужа за руку и представила перед глазами Перуя. Служа на ярких одеждах, кустальники видят скалившихся зверей. Открыла глаза уже во дворце и пошатнулась. Рядом стоял измученный и похожий на бродягу Гайдер, совсем без обуви, а рубашка свисала клочьями. Принц подхватил жену и крепко прижал к себе. Как же я по тебе скучал. Лилиана не сдержала слез, счастья не было границ. Я тоже прошептала она, а потом наспех поцеловала мужа в губы. Они не сразу поняли, что во дворце стоял переполох. Лиана с Гайдером переглянулись. Они находились в коридоре среди выбеленных стен с витиеватыми узорами с позолотой. Гвардейцы заметили гостей, крикнули что-то неразборчивое. Вдалеке со всех ног к ним бежал Дамиан, следом за ним неслась Сильвия. Лиана растерянно покатилась на Гайдера, про родителей она совсем не подумала, они же с ума сходили. Виновата посмотрела на них и вздохнула. Предстоит долгий и тяжелый разговор. На объяснение ушли часы. Гайдер мерил шагами зал. Разговор был напряженным и утомительным. Королева схрипывала и почитала, выслушивая подробности, косилась на внучку, спящую на ее руках. Дамиан сел на переносице свои кустистые брови. Маркус больше не подчинял вреда их семейству и вернулся в свое тело. Только никому не нравилась история спасения Гайдера. «Как же так?» — тихо произнесла Сильвия. «Веки были опухшими от слез. У меня не было выбора». Но заключать договор с Каином с ума сошел, — стал Гектор. А ты предпочел бы смерть, не видеть жену, дочь защищался Гайдер. Гектор замолчал. Гайдер ударил по больному, принц так и не нашел Анет. Сильвия и Дамиан были в недоумении, куда пропала дочь. Сильвия обнаружила на приковатном столике записку, где Анет сообщила, что вернется сразу же, как только уладит одно важное дело. Королева свободной рукой хваталась за сердце, промокала кладком уголки глаз. Она еще не оправилась после исчезновения старшей дочери и внучки, как следом и младшая куда-то испарилась. Она чуть с ума не сошла от потрясения. Потерять столько любимых людей. Значит, так надо было, — сказал Домиан. Он был единственным, кто поддержал принца. Только он знал, каково это, когда твоим телом владеет мозг, и ты не в силах ему противостоять. — Как тебе удалось спастись? Я думал, мы потеряли тебя навсегда, — спросил Домиан. Я держался из последних сил. Не знаю, это... — Как тонуть в океане, — закончил за принца Демиан. — Да, — тихо сказал Гайдер. — Я хотел вырваться, желал этого как воздуха. А потом появился Каин и предложил спасение взамен на услугу. Что-то ему пообещал, настороженно спасила Лилиана. Только Маркусом, он был его целью и еще свою скорость. — Что? Лилиана обрадовалась, что сидела в кресле, потому что она вряд ли бы удержалась на ногах. Гайдары правда передвигался гораздо медленнее, больше не было грациозных быстрых движений. «Почему на тебя не подействовал ядовитый газ?» — продолжила Лиана. Принц вздохнул, недоверие жены кольнуло сердце острыми иголками. «Потому что у меня иммунитет против газа, я обучался сражением у лучших мастеров. Отец с самого детства догадал нас с братьями и подвергал пыткам, чтобы у нас выработался иммунитет». «Ужас!» — запротестовала Сильвия. Гайдер пожал плечами, и тем не менее это пригодилось. На это никто не мог ничего возразить. «Я рад, что ты к нам вернулся», — признался Гектор. Выглядел он еще хуже, чем Гайдер. Касаясь, тупалась, под глазами образовались мешки, словно не спал несколько суток, одежда измялась. Лиана подошла к Гектору и отвела его в сторону. «Ничего?» Гектор покачал головой. «Нет, ты не хуже меня знаешь, если она хочет скрыться, ее никто не найдет». «Знаю», — пошептала Лиана. Ли